Глава 23 Финал. Я с любопытством разглядывала шикарное атласное платье цвета теплого меда, висящее на плечиках в моей комнате. Удивительный цвет. Просто невероятный. Такой обволакивающий, мягкий, радующий глаз. А самое главное, я совершенно точно понимала, это тот самый цвет, который будет идеально гармонировать с моими глазами и кожей. Это мой цвет. Нас осталось всего трое. Решение принца меня удивляло, но я нашла объяснение. Вряд ли Флориан счел мое послание оригинальным. Скорее, как и говорил Лаэль, оставил меня в финале совету на зло. Тут одно из двух. Либо он образумится и выберет сердцем, либо запрется в ослином упрямстве и устроит шоу. В противном случае он сильно не расстроится, обнаружив клятву на моих запястьях. Напротив, облегчённо выдохнет, надеюсь. Теперь я не боялась. Тем более соперницы такие, что шансов у них явно больше. Разумеется, Кьяра, она тут изначально фаворитка и ледяная нимфа Леонель. Я бы поставила на неё идеальная пара для Флориана. Кьяра выскочила из ванны и остолбенела. «Ди, это просто потрясающе, ты будешь солнцем этого балла». Сама она еще с вечера крутилась у зеркала в умопомрачительным алом, что невероятно гармонировало с ее бледной кожей и черными волосами. Моё же платье доставили только сейчас. Я его даже не мерила и стояла, как завороженная, с глупой улыбкой на лице. Но самое интересное, я его не заказывала, как все остальные девушки. Помню, что отмахнулась и сказала, что мне все равно. Выходит, придворный портной просто кудесник. Мало того, платье просто идеально, оно идеально именно для меня. «Дялей, ты похожа на солнечную карамельку, заблудившуюся в поле подсолнухов», засмеялась Кьяра, когда я нарядно вышла в центр комнаты. «Какое счастье, что ты мне больше не соперница, иначе мне пришлось бы волноваться». «Брось, Кьяра», — я помотала головой, «ведь ты не менее прекрасна, и я держу кулачки, чтобы принц это заметил». Волнующую красоту Кьяры было трудно не заметить. Если медовый цвет был моим, то алой определённо её. От неё веяло мистикой, тёмной магией, страстью, красотой и кровью вперемешку. Словно она властительница вампиров или ослепительная богиня ночи, одновременно пугающая и неотразимая. В паре мы выглядели, как солнечное утро и багровая ночь. Не знаю, во что там оденется бледная Лионель, но нашу пару она точно не перещеголяет». Я весело рассмеялась и обняла Кяру за плечи. «Пусть ей сегодня повезет, из нее получится потрясающая королева!» Я больше нисколько не волновалась. Напротив, искрила радостью и позитивом. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы этот финальный бал поскорее закончился. Я поздравлю победительницу и принца и просто убегу к Лаэлю. Бегом, роняя тапки. И плевать мне на все эти правила приличия, прописные истины и прочую ерунду. Мы расстались с ним нехорошо. С тех пор прошло два дня, я несколько раз прибегала мириться, но ни разу его не застала. Возможно, он просто ждет. Ждет этого финала и вердикта принца. Как же я скучала. Мое тело полыхало каждый раз, когда я думала о нем, когда вспоминала его жаркие поцелуи. Я до сих пор чувствовала его сильные руки на своей коже и не могла думать больше ни о чем, кроме этих ощущений. Ох, если бы можно было и вовсе не приходить на этот бал, но... Никто мне не позволит так поступить, поэтому придется стиснуть зубы и ждать этого вечера и этой ночи, потому что для себя я все уже решила. Банкетный зал сиял, переливался разноцветными солнечными бликами, проникающими сквозь узор мозаики, благоухал ароматами роз и клециний. Цветы были везде, в катках, на столах, обвивали мраморные колонны, обрамляли дверные арки. Свисали гирляндами с потолка. Вокруг них порхали бабочки, они кружили над богато накрытым столом, садились на руки и головы гостей. «Красота неимоверная!» Сразу чувствуется рука королевы. Королева селиция постаралась на славу. Тут и раньше было красиво, а уж такое событие, конечно же, по своим масштабам и оформлению должно превзойти все другие праздники, что видали стены этого дворца. В толпе приглашенных мелькали знакомые лица. Я поймала завистливые взгляды девиц, что были отсеяны на первых этапах. Надо же, мне бы в голову не пришло прийти посмотреть на триумф более удачливой соперницы. Но, возможно, они просто хотят поглазеть на принца. Ближе к центральной части стола собрались родственники финалисток. Я увидела бледную Гретель, которая, выхватив меня из толпы, неуверенно помахала рукой и натужно улыбалась. «Волнуется». «Ну, еще бы! Ее непутевая сестрица зашла так далеко, и она боится, как бы я чего не выкинула. Прости, Гретель, уже выкинула, но будем надеяться, что ты об этом не узнаешь». Зато ее супруг и оба отпрыска явно здесь чувствуют себя в своей тарелке и глаз не сводят со стола, заваленного явствами. «О, да тут одних тортов столько! Хватит на целую батарею дальнобойных кремометов!» Я улыбнулась, представив, что тут начнется, когда мои мега-активные племяннички доберутся до угощений. Зря, ох, зря вы их позвали. Хотя и плюсы тоже есть. Пер точно обещает быть веселым. Я невольно вздрогнула, переведя взгляд на высокую и очень красивую пожилую блондинку. Она держалась так, словно была затянута сразу в три корсета. Королева, что сказать. Вся в белом и серебре, но взгляд колючий, как осколки льда. Она не сводила его с Кьяры, и я невольно поёжилась. «Моя мать, королева Тидара!» — сквозь зубы процедила к Кьяра, стараясь не смотреть в её сторону. «Ну зачем они её позвали?» — это она простонала, уже едва не плача. «Ди, она испортит мне весь праздник!» «Что? Королева Тидара?» — я с трудом собрала мысли в кучу. «Кьяра, ты принцесса Меридора?» — я мысленно хлестала себя по щекам. «Слепой котенок, и тот меня умнее, а ведь Лаэль говорил, что Меридорская принцесса участвует в отборе». На это намекала господин Марденелла. Кьяра — та невеста, за которую топил совет. А я жила все это время с ней бок о бок и не удосужилась спросить. Но видят боги, я никак не могла предположить, что это простая и вечно напуганная чем-то девушка может быть наследницей жуткого царства тьмы и магии. Да дело даже... И не в этом, а в том, что мне не было до этого дела. О чём я думала вообще? Дяли ты точно потеряла разум». Киара натужно улыбнулась. «Я думала, ты знаешь». Она бросила затравленный взгляд на королеву и тут же опустила его в пол. Отношения у Киары с матерью, похоже, весьма напряжены. «Какая тяжёлая женщина». Я ее еще не знаю, но общаться не хочу. И почему-то очень сочувствую к яре, которая как-то сразу потухла, сгорбилась и потеряла свой лоск. Смотри, я решила отвлечь подругу, указывая кивком головы на леонель Та стояла в окружении, то ли фрейлин, то ли многочисленных сестер, сияя бледно-голубым. Сама луна с небес спустилась, такая же бледная и холодная. Но красивая, зависть я заметила Кьяра. Мне кажется, он выберет ее да брось эту манерную глыбу льда да он со скуки с ней помрет бодро возразила я к улыбнулась в замке говорят что с принцем флорианом в принципе со скуки не помрешь сплошная главная боль о ну значит они просто созданы друг для друга засмеялась я беря Кьяру под руку тот тоже, как молчаливая капризная лунавечно прячется ото всех и подглядывает из за навески надеюсь хоть сегодня соизволит показаться или все так же молча и незримо передаст свой выбор через лакея». «Диали!» Кьяра так удивленно взглянула на меня, что я стушевалась. «Но принц Флориан вовсе не прячется. Я несколько раз сталкивалась с ним в саду и в замке. Он общался почти со всеми девушками, а Лионель даже приглашал на свидание. Принц просто не выходит во время испытаний, следуя какому-то древнему закону. Но здесь его дом, и он не шарится по углам». «Да сегодня просто день открытий какой-то. Что значит не прячется? Я даже дар речи на время потеряла, пытаясь переварить услышанное. Я что, одна осталась неохваченной?» «Это все потому, что ты вечно где-то лазишь по кустам», назидательно выговорила мне Кьяра. «Тебя же невозможно застать в замке. Ты не общаешься с девушками, забросила посиделки госпожи Барбарель. Да тебе даже со мной посплетничать некогда. Где ты все время ходишь?» «Вот теперь не удивляйся, что ты его еще не видела». «Ну, в глаза, может, и не видела, я невольно улыбнулась, но видела попольше вашего уж точно. Сразу стало смешно и жутко любопытно. А как же выглядит обладатель столь совершенного тела? Что ж, скоро узнаем». Тем временем важный, сияющий, как начищенный самовар-вафель, объявил выход королевской четы. Поприветствовав короля и королеву, я отвернулась к окну, выходящему в сторону реки. Что я здесь делаю? Зачем? Душа тянулась туда, к нему. Где сейчас лаэль Что бы я чувствовала на его месте? Сидеть в избушке точно бы не стала. Скорее всего, побежал бы сюда и, спрятавшись, подглядывала в щелку. Трудно представить, что он поведет себя именно так, но кто его знает. А может, он сейчас наблюдает за мной? Я невольно закрутила головой в поисках подходящего, на мой взгляд, места. Глупо, конечно, но, скорее всего, занялся рыбной ловли или на охоту ушел, чтобы вечером вернуться и узнать все новости на кухне. «Я сама ему все расскажу. Возможно, уже сегодня мы сможем выдохнуть спокойно». Сердце томно сжалось в предвкушении, я невольно улыбнулась своим мыслям. «Высочество принц Флориан Лаэль Лапидус Диламонт Аллая», представил Вафель, едва не лопаясь от важности, а гости в очередной раз склонились к приветственном поклоне. Плутая далеко в своих мыслях, мой мозг, тем не менее, почти на уровне подсознания выцепил любимое имя. Я скорее почувствовала, чем увидела взгляд принца, потому что в это время смотрела в окно. Всего несколько мгновений, чтобы осознать, несколько мгновений, которые потребовались мне, чтобы повернуть голову и увидеть. Но я уже поняла и осознала, а тело окаменело от этого осознания. Мы встретились глазами, и мир рухнул, погребая меня под обломками. Лаэль стоял рядом с королевской четой. На голове красовалась корона принца, руки увивали тонкие эльфийские браслеты. И, святая Эфа, принц блистал в одеянии из того же материала, что мое платье. Он смотрел только на меня, и только слепой не догадался бы, кого он выбрал. По толпе прокатилась волна восхищения, я услышала радостный вскрик Греттель и уловила рядом разочарованный вздох Кьяры. Замерев, наблюдала, как Лаэль подходит ко мне, берет мои руки в свои и застывает с каменным лицом, глядя, как загораются на моих запястьях лиловые наручи. Руки обожгло адской болью, да так, что я невольно отдернала их. Ваэль поднял на меня глаза в немом вопросе, но я ничего не могла ему ответить. Текуче волна отчаяния накрыла, поглотив сознание, и я, безвольная тряпочка, сползла к его ногам.